Почему это теперь нет ничего интересного, а только так? Одни пустяки. Куда подевался мой ручей? Онкельскрут замолчал. Ему надоело говорить с тем, кто никогда не отвечает на вопросы. Ты слишком стар, — сказал Онкельскрут и постучал тростью. А теперь, когда пришла зима, ты еще больше состаришься. Зимой всегда ужасно стареешь. И Онкельскрут взглянул на своего друга и еще подождал все двери верхнего этажа были распахнуты в пустые начисто вымытые комнаты воздух был чистый свеж уютного легкого беспорядка как не бывало ковры расположились строгими серьезными прямоугольниками и на всем лежал отпечаток холода и снежного зимнего света он кельскрут почувствовал себя всеми забытым и закричал что скажи хоть что-нибудь но предок не отвечал Он стоял в своей не по росту большой пижаме и молча таращил на Онкельскрута глаза. «Вылезай из своего шкафа», — строго сказал Онкельскрут. «Они тут все переделали по-своему, и теперь только мы с тобой знаем, как все выглядело сначала». И Онкельскрут довольно сильно ткнул предка тростью в живот. Послышался звон разбитого стекла. Старое зеркало треснуло и рассыпалось. Только в одном длинном узком осколке Онкель-скрут успел заметить озадаченное выражение лица предка, но и эта зеркальная полоска тут же упала, и на Онкель-скрута глядел теперь лишь коричневый лист картона, который не мог ему сказать вовсе ничего. — Вот оно что! — пробормотал Онкель-скрут и пошел, не оглядываясь. Он был очень рассержен. Онкель-скрут сидел на кухне у плиты и, глядя на огонь, размышлял. За столом в кухне сидел хемуль а перед ним была разложена целая груда чертежей. — Тут что-то не так со стенами, — сказал Хемуль. — Они, получаются какие-то кривые все время рушатся. Их просто невозможно приспособить к веткам. — Может, он залег в спячку? — думал о своем онкельскрут. — Собственно говоря, — продолжал Хемуль, — собственно говоря, не очень-то приятно быть запертым в четырех стенах. Просто так сидеть на дереве, пожалуй, приятнее. Ночью можно озираться по сторонам и видеть, что творится вокруг, не правда ли? — Наверное, важные события происходят весной, — сказал онкель-крут сам себе. — Что ты говоришь? — спросил Хемуль. — Правда так будет лучше? — Нет, — отвечал онкель-скрут, хотя не слышал, о чем говорит Хемуль. наконец он понял, что ему надо делать. Все очень просто. Надо перепрыгнуть через зиму и сделать большой шаг прямо в апрель. Нечего расстраиваться. На это нет вовсе никаких причин. Надо лишь устроить себе уютную ямку для зимней спячки и пусть себе... Все в мире идет своим чередом, а когда он проснется, все будет так, как и должно быть. Онкельскрут пошел в кладовую, поднял крышку суповой миски, в которой лежали еловые иголки. Он очень повеселел, и ему вдруг ужасно захотелось спать. Он прошел мимо погруженного в размышления Хемуля и сказал «Привет, я залегаю в спячку». «Привет, привет», — рассеянно ответил Хемуль. Он поднял мордочку, поглядел вслед Онкельскруту, потом снова принялся ломать голову над сложной задачей «Как смастерить дом на ветвях клёна?» В этот вечер небо было совсем чистое. Холмса шел по саду, и тонкий ледок трещал под его лапами. Долина наполнилась морозной тишиной, на ее склонах поблескивал снег, стеклянный шар был пуст. Теперь он стал обыкновенным голубым стеклянным шаром но черное небо было полно звезд, они искрились и сияли миллионами алмазов. Это были зимние звезды, излучавшие холод. — Вот и зима пришла, — сказал Хомса, входя в кухню. Хемель решил, что беседка без стен уютнее. Будет просто один пол. Он облегченно вздохнул, свернул свои бумаги и сказал, онкель скрут погрузился в спячку. — Он взял с собой свои вещи? — спросил Хомса. «На что они ему?» — удивленно ответил Хемуль. Хомс знал, что весной после долгой спячки Онкельскрут станет гораздо моложе, а сейчас ему нужно лишь, чтобы его оставили в покое. Но Хомса подумал о другом. Ведь Онкельскруту будет важно узнать, что кто-то думал о нем, пока он спал. Поэтому он отыскал вещи Онкельскрута и сложил их рядом со шкафом. Потом накрыл Онкельскрут одеялом из гагачьего пуха, и хорошенько подоткнул его. Зима ведь может быть холодная. В шкафу чувствовался слабый аромат каких-то пряностей. В бутылочке оставалась капля коньяка. Как раз хватит, чтобы освежиться в апреле. Глава двадцатая